24 дня, 16 часов. Муз River Plains, штат Нью-Йорк. После двух дней бивачной жизни у неё кончилась питьевая вода. Невелика потеря, она была к этому готова. Она старается размяться, разогреть задеревеневшие кости после третьей ночи сна на слишком твёрдой почве. Выползает на четвереньках из палатки под рдеющие заряю небеса. Встаёт и шагает по прелой лиственной подстилке в сторону ручья с пустой флягой в руке. Безмолвие начинает сводить её с ума. Лесное одиночество серьёзное испытание. Она отчасти сбегает, а отчасти съезжает по склону к ручью, присаживается на корточке у воды, моет руки и чувствует, как свирепая хватка ледяной воды немножко бодрит. Горстью зачерпывает чистейшую H2O, какую увидела за всю жизнь, чтобы плеснуть в лицо. Думает о другом путешествии, давным-давно вместе с Уорреном. Он тоже не был походником. Ну да, всегда говорил, что любит бывать на природе, и в самом деле был не против небольшого пешего похода, ночного купания. Но что он больше всего любил во время их вылазок, так это ночлег в хижине, костер, бутылочку шотландского, шкуру на полу, капельку роскоши, когда у них водились деньги. Нечего думать в этом направлении, обрывает она себя. Сосредоточься. Поднимает голову и озирается по сторонам. Деревья по весеннему зеленеют вовсю. Солнце ещё не видать. Наполнив флягу, она бросает туда обезораживающую таблетку, трясёт и пускается в обратное путешествие к лагерю. От этой тишины в голове звенит, или это кровь шумит в ушах, или собственное сердце с ней говорит? Нелегко тут быть при её состоянии рассудка, но что же ещё остаётся? Обратный отсчёт тюремного срока в днях, часах, минутах. Может, надо было просто рвануть в Лас-Вегас, насладиться жизнью? Нет, нет. Дисциплина, женщина. Вернись в лагерь, возьми себя в руки, составь расписание. Ей нравится расписание. когда есть, когда спать, когда заниматься гимнастикой, читать, разжигать походную плитку, готовить, мыть посуду, стирать одежду, спать, если удастся. Мысль о строгом распорядке немного оживляет её, заполняет некоторые пустоты, снижает психологический уровень угрозы. Чтобы победить, она должна править рассудком и содержать всё в порядке. Добравшись до верха откоса, она по собственным следам в прелой листве идёт обратно к лагерю. И её тропа пересекает старые следы кроссовых мотоциклов. Очевидно, она делит этот лес не только с белками, оленями, птицами и ползучими насекомыми, но и с малолетними ездунами, гоняющими по этим непроходимым чащам. "Будь бдительна", напоминает она себе. "Будь внимательна. Нельзя позволить, чтобы кто-нибудь её заметил". Оставив следы шин позади, она вскоре шагает там, где не ступала нога человека, не считая её собственную. и произносит вслух. Опушка и развилка двух дорог. Я выбирал с великой неохотой, но выбрать сразу две никак не мог. Эхо ведь знало всё стихотворение, но предпочла ту, где путников обходишь за версту. В том-то и суть. Ага, она как раз на этой тропе. Во всяком случае, пока. Именно так она думает. Я здесь в безопасности. Я в безопасности в тот самый миг, когда мир исчезает. Бац! Свет гаснет, и всё погружается во тьму.